Роман глянул на часы. «Четверть десятого. Я могу постучать в соседнюю дверь. Еще не поздно, извинюсь». В четырнадцатом номере, тринадцатого, как во всех дорогих пансионатах, не было. Никого не оказалось. В пятнадцатом ему ответил нишский мужской голос. «Не заперто». Роман приоткрыл дверь. Она тяжело, зловеще заскрипела. Так хорошо покрашено, а петли не смазаны. Дикость. Маленький щуплый человек лежал на высокой кровати, ноги его, обутые в модные остроносые черно-белые лаковые туфли, лежали на атласном покрывале кровати. Увидев Роумана, человек как-то стыдливо спустил ноги с атласа, потер тонкими пальцами виски, потом досадливо махнул рукой, словно бы сердясь на самого себя, и спросил, «Что вам?» «Простите». «Здесь живет сеньора». Роман с трудом подбирал португальские слова. Трудно объясняться на языке, который близок к тому, который знаешь. Говорил медленно, как-то подвострастно улыбаясь. «Очень э, красивая, черная, с веснушками». «Спросите портье, я не слежу за соседями». Человек снова вскинул ноги на покрывало и устало опустил маленькую голову на низкую, словно бы расплющенную подушку. Роман прикрыл дверь, которая заскрипела еще пронзительнее. «Синьора живет рядом», — услыхал он чей-то шепот, знакомый, громкий. «Ее, Господи!» Он резко обернулся. Криста стояла в проеме двери, что был напротив двенадцатого. Она была в халатике, лицо бледное, усталое, но такое в нем было счастье. Так сияли ее глаза озерца, так она тянулась к роману хотя была внешне совершенно недвижна, что он даже зажмурился от счастья, бросился к ней, обнял, вобрал в себя и замер, почувствовав какую-то освобождающую усталость. «Ну, Ригельд, спасибо вам», — сказал Роуман, подчеркнуто не глядя на заросшее седой щетиной лицо Лангера. «Вы крепко меня выручили». Без вашей помощи я бы ни черта не сделал. В Вначале Спарк, Кристо и Роуман вышли из подвала во двор. Ночь была прохладная, чуть подморозила даже, звезды стыли в черной бездне неба. Через равные промежутки времени они вдруг начинали мерцать и колиться изнутри. Порой казалось, что некоторые, самые яркие, вот-вот лопнут. Потом снова наступало затишье, все успокаивалось, и на земле, из этого остановилось еще тише. Даже слышно было, как в кронах деревьев птицы то и дело отряхивали перышки, хотя дождей давно не было. Роуман выслушал желтого похудевшего Спарка. Тот еле шевелил губами. Спал по два часа в сутки, караулил немцев. Когда Кристо приносила еду, кормил их с ложки. Гадили они под себя, запах был страшный въедливый. Судя по тому, что их не ищут, те записки «Уехали по делам скоро вернемся» бизнес, который я заставил их написать в их подлючьи офисы, подействовали. Полиция не включилась в дело, ей, видимо, ничего не сообщали. А Лангера я заставил похоронить этого самого кожаного фрица, который жил здесь по фальшивым португальским документам. Оказывается, Этого самого фрица присудили к петле заочно в Кракове. И ты привел приговор в исполнение. Не казни себя. Ты не мог иначе, — сказал Роуман. Конечно. Только я никак не могу отделаться от того ощущения, понимаешь? Я до сих пор чувствую, как рукоять пистолета мягко входит в его висок. Не ты это начал, не мы это начали, — жестко сказала Кристо. Они — звери. Так с ними и надлежит обращаться. «Львы тоже звери?» — конопушка вздохнула Грегори. «Но ведь они львы! Пошли вниз, они могут подползти друг к другу, начнут еще зубами развязываться. Кто из них легче разваливается?» — спросил Роуман, проводив глазами Кристу, спустившуюся в подвал первый. Ригельд. Вернувшись в подвал следом за Кристой, Спарк устроился на колченогом диване с выпирающими пружинами. Натянул макинтош на голову, буркнув, «Прости, Пол, сейчас у меня плохо варит голова», и мигом заснул. «Я очень рад», — ответил Ригельд, услышав свое имя и подобострастно глядя на Роумана. «Я рад, что смог вам помочь. За эти дни я переоценил всю свою жизнь, я сделал выбор».